Ва седьмая семейное гнездо. Я обожала наш загородный дом, но крайне не любила бывать там в компании шумных говарливых родственников. А их наберется минимум человек пятнадцать, плюс соседи могут подтянуться. В общем, о покое и уединении можно только мечтать. Покосилась на Винтора со стервенением тёршего виски. Что, голова болит? Нет, просто ваша музыка, как пыточное грудье. ответил он сквозь зубы. Почему это возмутилось из-за оценки творчества неведомых исполнителей? Сплошной грохот и шум. Разве это музыка? Я оркестр люблю. Ещё бы, всё-таки принц. Я выключила радио, и Винтер блаженно расслабился, даже улыбаться начал, и улыбка странным образом украсила его аристократическое лицо. Он стал милым, а не просто ледяным красавцем. Как зовут твоих родителей? спросил внезапно. А зачем тебе? Прищурилась я, чтобы знал, как к ним обращаться. И правда, что это я, усмехнулась. Анна Витальевна и Владимир Савельевич. Винтиконька повторил имена родителей затем ещё раз. Сложные у вас имена, выдохнул. Думаю, не сложнее ваших, вот ты, принц, как к тебе придворные должны обращаться? Ваше высочество Винтер-Дайсон. Целых 5 слов. А у нас имя и отчество. Ну и фамилия. Ну по фамилии обращаться невежливо. Так и у нас не у всех титулы, а нет титула, всего лишь имя. Дискриминация. Что это? Неважно. Мы подъезжаем. Впереди замаячил коттеджный посёлок, в котором меня с детства знала каждая собака. Минуй пост охраны, махнула рукой знакомым ребятам, затем немного попетляла по улочкам и остановилась у ворот двухэтажного строения. Комнат было всего 8. Поэтому, когда собиралась вся семья, их катастрофически не хватало. Я посигналила, ворота медленно открылись, и мы подъехали к дому. Винтер тут же выскользнул из авто, быстро освоился и протянул мне руку, помогая выйти. Надо же, приятно. Двери уже распахнулись, и я попала в мамины объятия. Она превзошла сама себя и стала выглядеть ещё моложе, чем при нашей последней встрече. Платье персикового оттенка Таковы же цвета камней в украшениях, минимум макияжа на первый взгляд, да и фигуре можно было позавидовать. Алёнушка, мама крепко меня обняла. Добрый день, послышалось из-за спины. Алёна, представишь меня своей сестре. Подхалим. Но мама расцвела и протянула Винтеру руку, который тут галантно поднёс к губам. Анна Витальевна, моя мама. Можно просто Анна. А это Винтер, мой друг. Какое интересное имя. Мама тут же взяла Винтера под руку. Проходите, дорогой, чувствуйте себя как дома. Вы, наверное, иностранец. Я некоторое время жил в Бельгии, мягко ответил он. Даже тон изменился, сердцеет несчастный, но родом из России. России, шкнула в спину. Винтер и ухом не повёл. А мама казалось вышла бы замуж за него немедленно, не будь у нее мужа. Приходите, приходите сюда, щебетала она. Вова, у нас гости. Владимир, мой супруг. Винтер, друг нашей дочери. Зимой родился, что ли? Буркнул папа, пожимая ему руку. Да у нас все, то есть все в семье зимние. Как интересно. Ох, маму теперь не остановить. Присаживайтесь, Винтер, вот сюда рядом с Вовой. папа посмотрел на гостя поверх очков и обернулся ко мне. Здравствуй, дочка. Обнял так же крепко, как мама. Давно не виделись. Да, давно. Работа, будь она неладна. Надо чаще выбираться к родителям, тем более теперь, когда жених не требует внимания, а Вин, кажется, пришёл с мами по душе. По крайней мере, она улыбалась, а этот герой-любовник из бразильского сериала и не думал сбавлять обороты. За те полчаса, который мы для вежливости просидели в гостиной, Вин успел очаровать не только маму, но и отца. Не взначай начал расспрашивать о коллекции моделей машинок на каминной полке. Папа сел на любимого конька и потерялся для общества, а родительница поманила меня в сторону кухни. Нельзя сказать, чтобы мы были особо близки, но она же моя мама. Мы миновали небольшой коридорчик, она усадила меня на стул и налила чашку кофе. Знает, как развязать мне язык. Рассказывай, дочь, потребовала. Да что рассказывать-то, ма? Ты же уже слышала, мой друг из Бельгии. Я не об этом. Вы ведь не просто друзья, да? С чего ты взяла? Я чуть не подскочила с того, что ты внезапно рассталась с Серёжей и уже через пару дней появляешься с незнакомым парнем, который следит за каждым твоим словом. Конечно, следит, потому что знает, если что-то пойдёт не так, я его прибью. Мама покрутила чашку в руках. Мы расстались с Серёжей, потому что я видела его с другой. Он изменял мне, думаю, достаточно давно. А Винтер и правда друг, который, кстати, очень меня поддержал и выставил за дверь Сергея, что немаловажно. Мама молчала, кажется, испытала шок. А ты уверена, что вы с Серёжей расстались окончательно? спросила без особой надежды. Может, это была случайность? Мама Вот если бы ты застукала папу в кабинете с секретаршей, сколько волос ты бы выдрала этой случайности? Да, ты права, она сокрушённо покачала головой. Просто вы так долго были вместе, думала, что скоро свадьба, а тут ладно, не будем о плохом праздник ведь. Давай отнесём нашим мальчикам перекусить. До вечера ещё далеко. Не так уж далеко. Потому что стоило мальчикам уничтожить запасы бутербродов, как в ворота позвонили, а еще через пару минут в гостиную ворвался ураган. И назывался он мои двоюродные братья Ярик и Мирек. Двоюняшки столь мало похожие друг на друга, что сложно представить. Ярик был выше и шире в плечах, когда улыбался, на щеках играли ямочки, да и по жизни братишка был тем еще сердцеедом. Мирик скромнее, если его не трогать, но именно он был инициатором всех каверз братьев в детстве, как говорится, в тихом омуте. Раньше родители братьев работали за границей, а мальчишкам не подходил тот климат, и они месяц сами оставались у нас. Поэтому, да, мы дружили. И поэтому я их терпеть не могла больше всех на свете. Алёнка, ко мне подлетел Ярик. А ты как нас опередила? Мы думали, ты ещё реснички красишь. Спокойно, Яр, отозвался Мирек. Почти замужним девушкам ресницы красить ни к чему. Она уже и так себе женихахом утала. Кстати, где этот несчастный? Нету. Развелла руками. Сдулся, как мыльный пузырь. Опа! Ярек даже языком цокнул. Киданул тебя что ли? Я его киданула, повторила за братцем. Кстати, знакомьтесь, Винтер, мой друг из Бельгии. Винтер смотрел на кузенов такими огромными глазами, что я поняла, у него таких родственников нет. Пусть спасибо скажут. Привет, Ярик хлопнул его по плечу. Ну и имечка, честное слово. Что, в Бельгии с фантазией туго или наоборот слишком хорошо? Не обращай на них внимания, Винтер. Они всегда такие, махнул рукой. Задвоеняшками ожидаемо появились их родители. Тетя Маша расцеловала меня, затем моих маму с папой, дядя Паша ограничился дежурными поздравлениями и комплиментами. Только успела отдышаться после любимых кузенов, как приехал папин друг и коллега с супругой и двумя дочками. Дядя Валера давно стал для нас членом семьи, и новый год мы всегда встречали вместе. И наконец моя двоюродная тетя Жанетта с очередным к Валером неким Жоржиком и сыном Мишкой. Миша был старше меня на пять лет. Ему недавно исполнилось 30, поэтому держался особняком и всё время что-то печатал на телефоне. Вот и все в сборе. Я украдкой следила за Винтером и понимала, что передо мной вообще другой человек, очень скромный, вежливый, а главное, находивший с любым из гостей нейтральную тему для разговора. Вон, окружившие его двойняшки уже рассказывают о какой-то девчонке, с которой познакомились на Кануне. И принц на их фоне не казался чужим. Можно расслабиться. "Слушай, Алёнка", шепнула мне мама. "Мы же думали, ты приедешь с Серёжей, поэтому отдельной комнаты для Винтера нет, ты же знаешь. И ещё бы с таким-то количеством гостей". "Не беспокойся, мам, поспит у меня", отмахнулась я. Великая беда, учитывая, что Винтер по-прежнему не желал отказываться от нашего брака. Ох уж этот принц. Зато мне наконец-то стало весело. Я любила своих родных, какими бы шумными и иногда странными они ни были. Дом наполняли голоса и смех, самое замечательное, что может быть. А у тебя девушка есть? Уловила краем уха адресованный Вину вопрос Ярика. Я же. Вин, если они тебе надояли, шли их к черту. Посоветовала парню. Куда слать? Обернулся тот. Лесом и полем, а лучше дальше. Жестокая эта Алёнка, покачал головой Мирик. И вообще, подслушивать не хорошо. А если не подслушивать, Винтер может выложить правду, что женат, и между прочим, на мне. А лишние вопросы нам ни к чему. Поэтому я утащила его из компании кузенов. Пойдем, прогуляемся немного. Вин был не против. Мы вышли во двор, уже стемнело, везде горела иллюминация, которую принц рассматривал с тем же восторгом, что и огоньки на елке. Меньше слушай Ярика и Мирика. посоветовала ему. Эти два балбеса и святого столкнут с пути истинного. Винтер молчал, только шёл рядом, придерживая подлокоть и любовался то на дом, то на снег, искрящийся в отражениях огоньков. Мороз становился сильнее, начинался снегопад. Настоящий Новый год, такая редкость. У тебя хорошая семья, внезапно заговорил Вин. Они тебя любят. Я их тоже, когда они не пытаются довести меня до белого каления. Впрочем, я уже поняла, что для принца тема семьи является достаточно скользкой и почти что запретной, и портить ему настроение не хотелось. Знаешь, Алёна, я очень тебе благодарен, всё же продолжил он. Когда меня выбросило в ваш мир, я думал, что погибну здесь. И если бы не ты, так бы и произошло. Не преувеличивай, пожала его пальцы. Ты бы справился. Нет. Знаешь, как говорят в нашем мире, Если бы докабы до, до ворту выросли грибы, Винтер рассмеялся, а у него красивый смех, и к нему сама Оля начинала потихоньку привыкать. Конечно, признавать какие-либо брачные печати до сих пор не собиралась, но другом его уже считала. Странное ощущение, учитывая, что мы из разных миров. Алёнка, Винтер, из распахнувшихся дверей дома высунула лохматая голова Ярика. Идите скорее, будем в анты играть. Ой, нет. Что такое фанты? оживился Винтер. Игра нашего мира. Каждый человек отдаёт какую-то свою вещь, а потом другие загадывают, что делать её хозяину. Например, спеть песенку или станцевать. Забавно. В нашем мире таких нет. Тогда пойдём сыграем, они всё равно не отстанут. И увлекла Винтера к дому. После мороза на улице внутри казалось по-особенному тепло. Компания играющих, а к игре присоединились все, кроме папы и дяди Валеры, собралась в центре нашей огромной гостиной. Набросали подушек прямо на пол и высидали на них с довольными физиономиями. Нас усадили между Яриком и Мириком. Ведущей стала Оля, одна из дочерей дяди Валеры. Она прошла по кругу с большой шляпой, частью старого папиного маскарадного костюма. Я опустила в неё часы. Интересно, а что положил Винтер? Начинаем. Оля накрыла шляпу платком, хорошенько перемешала вещи и отставила в сторону. А нам раздала карточки, чтобы написать задания. Эту часть я любила больше всего и написала: представить себя новогодней елочкой и спеть песенку. Записки отправились в другую шляпу, и игра началась. Первым Оля вытащила чей-то платочек. Его хозяйкой оказалась моя мама, и по заданию ей пришлось станцевать танец утят. За платочком последовала зажигалка. А в карточке значилось изобразить символ года. Наступал год свиньи, поэтому Мирик под дружелюбные аплодисменты хрюкая и повизгивая, на четвереньках ползл по комнате. Ой, а вот и мои часики. Уля долго перебирала карточки, пока наконец не вытащила моё задание. А этот фант поцелует парня, который из присутствующих ему нравится больше всех. Коварно. Жаль мальчишкам фант не достался. Я бы посмотрела на их физиономии. Ну делать с нечего, придётся целовать. Окинула взглядом гостей. Папа не играл, иначе выбор пал бы на него. Ярика и Мирику я любила одинаково и применяла к ним фразу так любил, что убил. Дядя Паша, Жоржик и Мишка тоже отпадали, поэтому потянулась к Винтеру, как к самому безопасному варианту. Обняла его за плечи, намереваясь чмокнуть в щёчку, но Вин Неожиданно повернулся и поцеловало я его в губы. Принц, кажется, слегка торопил, затем привлек меня к себе и вернул поцелуй. Ух ты! В один голос завопили двонышки. Игра приобретает неожиданный ход. Я отодвинулась и покраснела. Винтер напротив смотрел на меня как кот на сметану, только что не облизывался. А невозмутимая Уля уже доставала новый фант. тоже часы только мужские. Следом вытащила карточку, и вот уже раскрасневшийся Ярек, став на одно колено, признается в любви тете Жанетте. И я покосилась на Винтера, наконец прекратившего испепелять меня взглядом, и самое примечательное, что он улыбался искренне и не принужденно. Я за эти дни почти не видела его улыбки, поэтому сейчас она стала для меня открытием. А еще пришло понимание. что до этого вечера он усиленно держал лицо, а в эту минуту позволил себе расслабиться и сразу перестал казаться недоступным принцем. Ули не обращая внимания на наши взгляды, вытащила очередной фант запинку, и я даже знала чью. Теперь задание раскрыть свою самую страшную тайну. Винтер озадаченно взглянул на меня. Тайн у него хватало, и страшных уверенно тоже. Это шутка, шипнула ему, потому что, похоже, Вин на самом деле рылся в своей памяти в поисках самой-самой. "Алёна, не мешай", шикнула на меня строгая Оля. "Хорошо", улыбнулся хозяин Фанто. "Однажды я сказал своей сестре, что она нравится парню, а она ему совсем не нравилась. И чем это закончилось?" Сразу все участники обернулись к Винтуру. Но Фанд же не предполагает второе задание, рассмеялся он. Ну, Вин, так нечестно! воскликнула. Мне тоже было безумно любопытно. Закончилось все тем, что она собирается за него замуж. Значит, нравилось? Мерик похлопал его по плечу. Возможно, хотя он говорил, что терпеть ее не может. Мы снова рассмеялись. А танец елочки пришел устать танцевать тете Жаннетте. К полуночи, когда все мы расселись за праздничным столом. Винтер уже был для моих родственников своим человеком. Он о чём-то болтал с двойняшками, хвалил стрипню, делал комплименты дамам, а главное, мне самой вдруг стало легко рядом с ним. Ровно в полночь мы по традиции послушали речь президента, со звоном встретились бокалы шампанского, и я загадала желание. В этом году я просила просто счастья.